Глава одиннадцатая «Почему Питер не отвечает?» — подумала Кэтрин, нажав отбой. «Где он?» Три года подряд Питер Соломон приезжал на еженедельные воскресные встречи первым. Так повелось в их семье. Перед началом новой недели Кэтрин проводила вечер с братом, чтобы не терять связь и держать его в курсе исследований. «Он никогда не опаздывает?» — подумала она и всегда берет трубку. Хуже того, она даже не знала, что ему сказать, когда он приедет. Как спросить о том, что я узнала? Ее ритмичные шаги отдавались в стенах коридора, прозванного улицей. Подобно позвоночнику, он проходил через все здание ЦТП и соединял пять отсеков гигантского хранилища. В сорока футах над головой пульсировала кровеносная система, оранжевые вентиляционные трубы, по которым циркулировали тысячи кубических футов очищенного воздуха. Обычно, пока Кэтрин шла по коридору длиной в четверть мили, ритмичное дыхание вентиляционной системы успокаивало ее. Однако сегодня звук выбивал из колеи. То, что она узнала о брате, Встревожило бы кого угодно, но Питер был ее единственным родственником, и потому его скрытность особенно задела Кэтрин. Питер всего раз в жизни что-то от нее скрыл. Чудесную тайну, спрятанную в конце этого коридора. Три года назад брат провел Кэтрин по улице и познакомил ее с ЦТП, гордо показав ей несколько самых необычных экспонатов. Метеорит с Марса, alh 201 рукописный пиктографический дневник индейского вождя сидящего быка, коллекцию запечатанных воском банок с экземплярами, собранными самим Дарвином. А когда они проходили мимо массивной двери с небольшим оконцем, Кэтрин мельком взглянула внутрь и изумилась. «Это еще что?» Питер хохотнул и зашагал дальше. «Третий отсек. Мы называем его мокрым. Необычное зрелище, а?» «Скорее, ужасающее». Кэтрин поспешила за Питером. Она словно попала на другую планету. «На самом деле я хотел показать тебе пятый отсек», — сказал брат, — ведя ее по бесконечному коридору. «Его мы построили в последнюю очередь. Через пять лет туда перевезут экспонаты из запасников Национального музея естественной истории, а до тех пор, как ты понимаешь, отсек пустует». «Тогда зачем мы туда идем?» — удивилась Кэтрин. Серые глаза Питера озорно вспыхнули. «Я подумал, раз он никому не нужен, им можешь попользоваться ты». «Я? Ну да. Тебе не помешает специальная лаборатория, где можно провести теоретические эксперименты, над которыми ты работала столько лет». Кэтрин потрясенно возрилась на брата. «Питер, это же чисто теоретические эксперименты. Провести их практически невозможно». «Нет ничего невозможного, Кэтрин. И это здание идеально подходит для твоих нужд». ЦТП не просто склад сокровищ, а один из самых прогрессивных исследовательских центров в мире. Мы изучаем экспонаты коллекции с помощью самых передовых технологий. В твоем распоряжении будет вся необходимая аппаратура. Питер, оборудование для моих экспериментов уже на месте. Брат просиял. Лаборатория готова. Кэтрин оцепенела. Питер кивнул в конец коридора. «Не хочешь взглянуть?» Она потеряла дар речи. «Ты построил мне лабораторию?» «Это моя работа. Смитсоновский комплекс призван содействовать научному прогрессу, и я не могу пренебречь столь важной задачей. У твоих исследований огромный потенциал. Они необычно расширяют границы человеческого познания». Питер умолк. И посмотрел ей прямо в глаза. «Неважно, сестра ты мне или нет, я обязан поддержать это начинание. Твои идеи блестящи. Мир должен узнать, что именно они сулят». «Питер, я не могу». «Ну же, успокойся. Деньги потрачены мои, а пятым отсеком сейчас никто не пользуется. Закончишь исследование, съедешь». К тому же у пятого отсека есть одна очень полезная для твоих экспериментов особенность. Кэтрин не понимала, какая особенность огромного пустого зала может ей пригодиться. Но скоро ей предстояло это выяснить. Они подошли к стальной двери с крупной трафаретной надписью. Отсек номер пять. Брат вставил карточку в прорезь электронного замка. Загорелась кнопочная панель. Он уже хотел ввести код доступа, как вдруг остановился и игриво вскинул брови, совсем как в детстве. «Готово?» — она кивнула. «Ну, Питер, ну, фокусник!» «Отойди!» Он напрал нужную комбинацию. Стальная дверь с громким шипением открылась. За порогом был кромешный мрак. Зияющая пустота. Изнутри словно бы донесся глухой стон, и в коридор хлынул поток холодного воздуха. Все равно, что смотреть ночью на Великий каньон. «Вообрази пустой ангар для множества аэробусов», — сказал Питер. «Получишь примерное представление». Кэтрин невольно попятилась. «Сам отсек слишком велик». Отапливать его через чернокладно, да и ни к чему, но твоя лаборатория построена из теплоизоляционного шлакоблока и представляет собой куб, расположенный в дальнем углу, для максимальной изоляции. Кэтрин попыталась это вообразить. Коробка внутри ящика. Она вгляделась в темноту, но ничего не увидела. — Это далеко? — Довольно-таки. Отсек размером с футбольное поле. Предупреждаю, идти будет страшновато. Тут полная темнота. Кэтрин заглянула в проем. Выключателя нет? Электричество еще не провели. Тогда как будет работать лаборатория? Питер подмигнул. На водородном топливном элементе. Кэтрин поразилась. Ты шутишь? Энергии хватит на небольшой город. Кстати, лаборатория полностью изолирована от внешних радиочастот. А внешние стены самого отсека покрыты фоторезистивной пленкой, которая защищает экспонаты от солнечного излучения. Словом, внутри создана герметичная энергетически нейтральная среда. До Кэтрин начало доходить, чем хорош пятоотсек. Ее работа Основывалась на измерении прежде неизвестных энергетических полей, а потому опыты можно было ставить лишь в среде, защищенной от внешних воздействий и белого шума, включая мозговое излучение и мысленные эманации окружающих. Университетский городок и больничные лаборатории для этого не годились, а вот пустой отсек ЦТП подходил идеально. «Ну, пошли смотреть!» Питер широко улыбнулся и шагнул в кромешный мрак. «Не отставай!» На пороге Кэтрин замерла. «Пройти сто с лишним ярдов в полной темноте?» Она хотела предложить фонарик, но брат уже скрылся. «Питер!» — позвала она. «Не бойся!» — отозвался он. Его голос постепенно удалялся. «Ты не заблудишься, обещаю!» «Он издевается?» Кэтрин перешагнула порог и вгляделась в темноту. Сердце бешено колотилось у нее в груди. Низги не видно. Внезапно стальная дверь зашипела и громко захлопнулась у нее за спиной. Кэтрин обступила тьма, не лучика света. Питер, тишина, ты не заблудишься, обещаю. Она вслепую шагнула вперед. Кэтрин не видела даже поднесенной к лицу руки. Она двинулась вперед, но через несколько секунд остановилась. Куда я иду? Это было три года назад. Сегодня, подойдя к стальной двери, Кэтрин осознала, как далеко продвинулась с тех пор. Лаборатория для своих куб стала ей вторым домом, Прибежищем, надежно укрытым в недрах пятого отсека. Как и обещал брат, тем вечером Кэтрин нашла дорогу и находила потом каждый день. Благодаря гениально простой системе ориентиров, которую она открыла для себя самостоятельно. Сбылось и другое, куда более важное предсказание Питера. Эксперименты Кэтрин привели к поразительным открытиям, способным перевернуть все существующие представления о мире. Кэтрин с Питером договорились не предавать результаты огласки, пока не разберутся в глубинном смысле открытий. Впрочем, в скором времени Кэтрин собиралась обнародовать одно из самых значительных научных открытий в истории человечества. «Тайная лаборатория в тайном музее», – подумала она и вставила карточку в прорезь замка. Загорелись кнопки, и Кэтрин ввела свой пин-код. Стальная дверь с шипением открылась. Изнутри донесся знакомый глухой стон, и в коридор хлынул холодный воздух. Сердце Кэтрин, как всегда, застучало быстрее. Более странным путем до работы еще никто не добирался. Собравшись с духом, Кэтрин взглянула на часы, и ступила в темноту, по-прежнему раздумывая о том, что тревожило ее весь вечер. Где Питер?